Глава восьмая После разговора с хозяином болот, меня сразу же отвели к остальным. «Долго нас собираются здесь держать?» Стоило только зайти мне в комнату, как эльф сразу же насел на меня с расспросами. Мне озвучили срок в две недели. Честно, ответил я, с трудом садясь на небольшую лавку, которая предательски скрипнула, стоило мне на нее сесть. Вообще, комната, в которой находились мои друзья, не подходила для комфортного пребывания в ней моей персоны. Потолки здесь были невысокие, и мне приходилось сильно сутулиться, не говоря уже про дверь, в которую я едва смог пройти, согнувшись при этом в три погибели. «Целых две недели?» Эльф начал ходить по комнате взад и вперед. «Зачем им нас тут столько держать?» Тибран сказал, что хочет поговорить с нами и узнать, что творится в мире за пределами этих болот, не забывая, они могли убить нас. Я посмотрел на Длина Ухова. По его словам, вы тут не пленники, и если захотите, можете покинуть эту комнату, но за вашу безопасность он не ручается. Если я правильно понял смысл его слов, то для большей части местных жителей вы что-то вроде деликатеса. Озвучил я смысл слов хозяина болот. Понятно. Эльф тяжело вздохнул. Мы не заложники, но если выйдем, то нас харчат. Классный на расклад. Во всяком случае, радуйся, что ты не в чем-то желудке, присоединилась к разговору Аретто. Ты веришь тому, что через пару дней нас выпустят? Спросила Амазонка, глядя мне в глаза. Сложно сказать. Я пожал плечами. Я разговаривал с ним всего ничего. «Логично», – задумчиво произнес Алантир. «Даже не знаю, что лучше – рабство в благородном доме, где тебя в любой момент могут отправить на арену, или город монстров, где каждый его житель не прочь с тобой пообедать». «Не преувеличивай», – Аретту недовольно посмотрела на Длинноухова. «Пока ты здесь, тебе ничего не угрожает. Плюс ты сыт, в тепле, и над тобой не стоят люди, которые единственным своим словом могут убить тебя». Эльф ничего не ответил и просто сел на лавку. «Кстати, что с магичкой?» Я посмотрел по сторонам и не нашел ее взглядом. «Ее здесь нет. Как только нас сюда заселили, ее сразу же отвели в другое место, ибо она была в очень тяжелом состоянии». «Понятно». Я поднялся и подошел к двери. Толкнув створку, я понял, что она была не заперта, и поэтому я смог спокойно выйти. Вообще, место, в котором нас держали, можно было принять за гостиницу, рассчитанную на нелюдей. Коридоры в ней были довольно просторными, а вот комнаты, судя по размеру дверей, отличались друг от друга. Судя по той, где держали моих друзей и, соответственно, меня, нам предоставили одну из самых больших. Не успел я пройти и пары шагов, как наткнулся на гоблина, который был занят мытьем полов. Увидев меня, зеленокожий малец замер и уставился на меня. «Можешь позвать кого-нибудь из главных?» – спросил я гоблина, трясущегося, словно осенний лист на ветру. «Да», – пятясь назад ответил коротышка. «Тогда зови». Спокойно сказал я ему, дабы не напугать его еще больше, и зеленокожий малец поспешил исполнить мою просьбу. «О, это вы!» Через пару минут послушался голос сзади, и я обернулся. Моему взору предстал довольно опрятно одетый гоблин, который держал в руке курительную трубку и слащаво улыбался. «Я очень рад, что именно моей гостинице досталась честь принять у себя вас и ваших друзей». Улыбка гоблина стала еще шире. «Со мной была девушка. Где она?» Решил я сразу перейти к делу. «Она в другой комнате, этажом выше. Она была сильно ранена, поэтому прежде чем заселить к нам, ее вылечили», ответил зеленокожий хозяин таверны. «Я могу ее увидеть». «Разумеется», ответил он и задумался. «Я прикажу, чтобы ее сопроводили во двор. С вашими размерами вам будет проблематично подняться на второй этаж». Гоблин затянулся из курительной трубки и выпустил кольцо едкого желтого дыма. «Хорошо. Как пройти на внутренний двор?» «По коридору и налево», — услужливо ответил он. «Хорошо. Тогда буду ждать ее там». Сказав это, я отправился обратно в комнату, чтобы взять с собой Оретто в качестве переводчика. Спустя 5 минут. Когда мы с Амазонкой вышли на внутренний двор, то были мягко, скажем, удивлены тому, как тут все было устроено. Стоит сказать, что сама гостиница возвышалась примерно на метр над уровнем болот и стояла на больших деревянных сваях, уходящих глубоко под болотную жижу. Само здание гостиницы было примерно 7 метров в высоту и имело три этажа. Первый, самый высокий, был примерно 3,5 метра в высоту, второй около двух с небольшим, ну и третий самый маленький, чуть больше метра. «Нормально у них тут все устроено», – произнесла амазонка, когда мы оказались на дощатом полу заднего двора, который представлял собой большой квадрат примерно 20 на 20 метров. «Ага, выглядит уютно», – ответил я воительнице, глядя на ровный ряд скамеек разной величины, рядом с которыми стояли клумбы с растущими в них затейливыми цветами. Помимо всего перечисленного, повсюду стояли столики, которые в данный момент пустовали, но случаи необходимости всегда могли быть накрыты, если бы гости захотели поесть снаружи. «Сложно даже поверить, что это принадлежит гоблину», – произнесла Аретто, садясь на одну из скамеек, которая больше всего подходила к ее росту. «После этого мне хочется посмотреть, как выглядит сам город». «Я не стал испытывать судьбу и садиться рядом с Амазонкой, поэтому просто устроился на деревянном настиле». Девушку привели через пару минут. Она была очень напугана, и это было заметно. Бедняжка вся тряслась и озиралась по сторонам, и только тогда, когда она увидела нас, на ее лице отразилась слабая искра надежды. «Я... я...» заикаясь, начала говорить о нас, сев рядом с Аретто. «У вас есть обычное вино, то, что могут пить люди?» Спросил я гоблина служку, и он кивнул. «Месси!» — приказал я ему, и он сразу же убежал. «Зачем?» — на глаза девушки навернулись слезы. Гоблин принес деревянный поднос с вином, на котором стояла глиняная бутыль вина и пара стаканов. «Налей ей стакан». Кивнул я на поднос Аретто, и Амазонка, наполнив чарку, в буквальном смысле спихнула ее девушке. «Пей», — сказала воительница, и девушка дрожащими руками поднесла стакан к рту, сделав несколько глотков. «До конца». Магичка смотрит на каменное лицо Амазонки и допивает вино. «Скажи ей, что ее сильно ранили, и если бы мы ее не взяли, то она бы умерла», — сказал я Аретто, и она перевела. Уж лучше бы умерла». На щеках Магессы появился румянец, а слезы на щеках почти высохли. «Уверена?» спросила ее Аретто. «Да, уж лучше умереть от потери крови, чем быть съеденной гоблинами или кем-то еще хуже». Девушка закрыла лицо руками и снова начала реветь. «Дай ей еще бокал», говорю я воительнице, и она практически силком впихивает магички в следующую чарку. Девушка выпивает и вроде успокаивается. Теперь к делу. Скажи ей, что она должна обучить меня магии, произнес я и увидел талику сомнения в лице Аретто. Переводи, я знаю, чего прошу. Амазонка переводит, и еще большее удивление я вижу на лице магички. Он серьезно? Девушка посмотрела на Амазонку, а потом перевела взгляд на меня и снова на воительницу. Да ответила Аретто. «Кстати, интересный вопрос. Она хотя бы поняла, кто я такой? Я к тому, знает ли она, что именно я был орком-рабом и только недавно стал таким? Надо будет как-нибудь с ней об этом поговорить». «Это невозможно», сказала, как отрезала магичка. «Есть ряд причин, одна из которых – очень маленький запас магических сил. Вторая важная причина – способность правильно мыслить. У нелюдей вроде него». Магичка кивнула на меня. «С этим всегда большие проблемы. Как правило, они тупы и мыслят примитивно. Такие, как он, просто не смогут составить правильную цепочку заклинания. Ума не хватит». «А можно мне еще вина?» Робко поинтересовалась она у Аретто. Амазонка налила ей еще кружку. «Скажи ей, что у меня много магической силы». Решил вернуться я к разговору, когда Магесса отпила еще пару глотков. Девушка смерила меня уничтожающим взглядом и даже слабо ухмыльнулась. Вот же дрянь, она мне еще и не верит. Я задумался, нужно было ей как-то доказать, но единственный способ, который я знал, заключался в проверке специальным прибором, который тут я вряд ли найду. Хотя... «Спроси у нее, какие она знает способы проверки магической силы?» Сказал я Аретто, и она перевела. «Магометр или нужна помощь мага высокого ранга с навыком чтения ауры? Других я не знаю». Магичка скрестила руки на груди и тяжело вздохнула. «Я тяжело вздохнул, выпуская из ноздрей облако пара. Девушка дернулась, но Аретто вовремя ее подхватила, и она не упала». «Я задумался. Опытного мага я здесь вряд ли найду, а вот про Магометр спросить можно будет». «Хорошо, скажи ей, что я поищу Магометр», — говорю я Оретто и поднимаюсь. «Можно было бы, конечно, просто пригрозить ей, что она станет кормом для местного контингента, если не согласится на мои условия, но портить с ней отношения еще больше я не хотел». Поднимаюсь на ноги, и стоит мне только подумать о ком-то из зеленокожего народца, как рядом со мной тут же возникает гоблин. «Чем могу быть полезен?» — произносит он. «Мне нужно поговорить с хозяином болот». Отвечаю я зеленому проныре. Уж если у кого и может оказаться магометр, так это у него. От моих слов гоблин впал в ступор. «Мне повторить?» На всякий случай уточнил я, но гоблин покачал головой. «Сделаю». Только и смог он выдавить из себя и собирался было уйти, но я его остановил. «Захвати девушку с собой и отведи ее в комнату». Я кивнул в сторону Магесса. «Кстати...» «Аретто, спроси ее имя», — попросил я Амазонку. «Таира», — буркнула она, когда воительница перевела мои слова. «Аретто» представилась Амазонка, а это Кинг, кивок на меня. «Как будто мне интересно», – недовольно произнесла Магичка и уставилась в пол. «Уводи», – говорю я Гоблину, и он послушно исполняет мой указ. «Теперь главное встретиться с хозяином болот и узнать, есть ли у него то, что мне нужно». Не успел я подумать о том, где шляются нужные мне гоблины, как хозяин гостиницы появился буквально из ниоткуда. «Могу я чем-нибудь вам помочь?» – спросил он в своей жутко слащавой манере. «Как я уже говорил, хочу видеть хозяина болот», – спокойно ответил я. «Я уже послал посыльного. Как только будет положительный ответ, я вам сразу же сообщу», – произнес он и улыбнулся. «Еще вопрос. Как у вас тут на болотах принято расплачиваться? Какие деньги вы используете?» Задал я вопрос, который давно меня интересовал. Гоблин задумался. «Деньгами мы не пользуемся», — зеленокожий задумался. «Всеми вопросами занимается хозяин болот», — добавил он. «Это как?» — не понимая, про что он говорит, спросил я. «Вам лучше узнать у него». Виноватая улыбка сменила слащавую. «Хм, интересно, как это вообще работает?» «Пока вы ждете посыльного, вам чего-нибудь подать?» Вежливо поинтересовался зеленокожий Проныра. «Воды!» Немного подумав, ответил я и снова сел на деревянный помост. «Если встреча состоится, составишь мне компанию?» Не вижу причины отказывать. И опять же, если ему нужна информация о том, что творится в мире, то от тебя будет мало проку. Усмехнувшись, ответила амазонка. Это да, задумчиво ответил я. Кхм. Я посмотрел вниз и увидел гоблина, которого я напугал в коридоре. Поняв, что я обратил на него внимание, гоблин заговорил. Хозяин Болот примет вас. Немного заикаясь, произнес он, «Могу я вас сопроводить?» «Провожай», — отвечаю я гоблину, и он уводит нас к Тибрану.